Наш мир, творца ошибку, плохой приют на час, Ты скрась вином, улыбкой и блеском милых глаз, Что спорить, мир предвечен или создан был для нас? Пусть он и бесконечен, да нам конец сейчас.